сомнения и ложь. Первым, что Джейд услышала, когда очнулась, был голос мистера Дарви. Я видел своими глазами, но это невероятно. Она не может, она никогда. Джейд села и потерла ушибленный затылок. Медленно разогнув, онемевшие пальцы левой руки, она к своему облегчению увидела серебряный череп. У нее получилось уберечь часы. И дымный пес и светлое мерцающее облако исчезли. Улица была пуста, а ветер, завывая, бросал в лицо мелкие капли дождя. Джейд огляделась. Возле нее стоял мистер Дарви и кто-то еще. Маленький человечек в лисьей шапке и темно-зеленом твидовом костюме. Мастер Гридлок. «Я тоже это видел», — сказал он. Под мышкой у мастера Гридлока торчал потрепанный выпуск газеты «Лондон Таймс». Листы выглядели так, будто их уронили, а потом наскоро собрали. «Но это же невозможно!» — воскликнул мистер Дарви. Духа-хранителя так просто не вызовешь!» Джейд встала с мостовой и, пошатываясь от головокружения, присела на свой чемодан. Мастер Гридлок наклонился и внимательно посмотрел на нее. «Ну, ты как?» «Что произошло?» — спросила Джейд, потирая руки. Она дрожала от холода, как будто черный ледяной дым все еще касался ее кожи. «На тебя напал теневой пес, а когда...» — начал мастер Гридлок, но мистер Дарви резко прервал его. «Я же говорил вам...» Джейд не может здесь оставаться. Это кладбище еще более проницаемо, чем теневая расселина, под меридианом. В последние дни я постоянно видел восстающих демонов. И каких? Но никто не воспринимал моих предостережений всерьез, поэтому я вызвал вас, мастер Гридлок, еще вчера. Последние слова мистер Дарви произнес шепотом, затравленно озираясь. В голове Джейд. Царил полный хаос. «О чем вы говорите? Я совершенно ничего не понимаю», — пробормотала она. Мастер Гридлок посмотрел на нее и кивнул. «Я не отрицаю серьезности положения и потому решил забрать вас обоих из школы». «Мастер», — прошипел мистер Дарви и дотронулся серебряной ручкой зонтика до его плеча. За Джейд теперь следует присматривать вам. К чему эти прятки? Он ее уже обнаружил. Как? Одному небу известно. А теперь еще и теневой пес на нее напал. Среди бела дня и в нашем присутствии. «Знаю, Дарви», — ответил мастер Гридлок и огляделся по сторонам, как будто чего-то ища. «Боюсь, что он еще до сих пор здесь». «Надо вызвать подкрепление», — коротко сказал библиотекарь. Джейд смотрела на него и на мастера Гридлока, расширенными от панического страха глазами. «Тот пес все еще тут?» Снова почувствовав запах гнили, она прижала руку к груди. «Значит, вы тоже его видели?» Девочка вскочила и отошла подальше от изгороди. Вдалеке послышался шум мотора. Сквозь пелену дождя пробился свет двух круглых фар. Автобус. Наконец-то. Джейд схватила чемоданчик. Прочь отсюда. Мастер Гридлок и мистер Дарви едва заметно кивнули друг к другу. Пока автобус подъезжал к остановке, они то и дело поглядывали на кладбищенскую ограду. Водителя. Трижды в день совершавшего поездку по маршруту номер 519 звали Джон Пикум. Это был невысокий краснолицый мужчина. Остановив автобус посреди улицы и открыв двери, он высунулся и с любопытством спросил. «Вы что-то ищете?» «Да, здесь была старуха с черной собакой», — сказала Джейд, показывая ему школьный проездной. Пикум кивнул, не посмотрев на билет, и посторонился, чтобы девочка могла пройти в салон. «Что еще за старуха?» — пробормотал водитель, жуя зубочистку и кивком указал на безлюдную улицу. «Если бы старик, другое дело. Они тут иногда появляются, да овцы, да прощавые школьники. Ну а больше никого здесь не увидишь?» Он выплюнул зубочистку на мостовую через открытую дверь и крикнул, обращаясь к мужчинам, стоявшим снаружи. «Побыстрее, господа! Или мне вас весь вечер ждать?» «Уже идем», — ответил мистер Дарви и, поднявшись на подножку, бросил в блюдце несколько монет. «Два билета до грэм -холла, пожалуйста». джейт уже успевшая пройти через пустой салон и погрузить свой чемодан, На багажную полку навострила уши. Когда в автобус вошел мастер Гридлок, она посмотрела на него с недоумением. «Вы тоже едете в грэм Маленький человечек кивнул и, бросив газету на заднее сиденье, вернулся к дверям, чтобы помочь библиотекарю втащить багаж. Свой зонт мистер Дарви прижимал к себе, отказавшись оставить его на полке рядом с чемоданом. «Вы же говорили мне, что поедете в Лондон ночным поездом», — удивленно произнесла Джейд. «Планы поменялись», — ответил библиотекарь. Джон Пикум закрыл двери и включил радио погромче. Передавали прогноз погоды. «Любые холода рано или поздно отступают, а нам с вами осталось ждать совсем недолго. Уже завтра в день солнцестояние, лето, наконец...» вступит в свои права. Автобус тронулся с места. джейт устроилась на заднем сиденье и протерла запотевшее стекло. Свет в окнах чайный погас. Ветер трепал дождевую завесу над кладбищем. Старухи с собакой будто след простыл. Мастер Гридлок, расположившийся чуть поодаль, развернул газету. Мистер Дарви сел между ними, крепко держа свой зонт. «Что это был за теневой пес, который на меня напал?» — спросила Джейд библиотекаря. «Смертоносное демоническое существо из преисподней», — ответил тот и в очередной раз оглядел пустую мощенную улицу. Джейд сначала подумала, что это шутка, но перестала смеяться, когда мастер Гридлок серьезно посмотрел на нее и кивнул. Она сглотнула. Так вот, значит, от кого исходил тот пугающий смертельный холод, который на нее нахлынул. «А почему он напал на меня?» «Мы это выясним», — серьезно сказал мастер Гридлок. «Непременно», — прибавил мистер Дарви. «А было и еще кое-что?» — нерешительно проговорила Джейд. «Да», — одновременно произнесли ее спутники. Немного помолчав, девочка продолжила. «Когда я подумала, что этот страшный пес отнял у меня часы, передо мной вдруг возник какой-то серебряный свет, а из него появилось привидение». Она осеклась, ее слова звучали абсурдно. «Ты вызвала духа, который тебя охраняет», — сказал библиотекарь. — Видимо, все эти годы ты скрывала от меня свои способности. Джейд совсем растерялась. — Я ничего не делала, мистер Дарви, и у меня нет от вас никаких тайн. Вы, наверное, ошиблись. Мужчины молча переглянулись. — Почему они смотрят так, будто не верят мне? — подумала она, нащупав часы у себя под одеждой, а вслух сказала. — Честное слово, я... «Даже не понимаю, что со мной произошло». «Значит, нас уже двое», — прошептал мистер Дарви. «Следующая остановка — Грэм Холл», — донеслось из громкоговорителя. Джейд вздохнула. Предстоящая встреча с суровой леди Грэм совсем не радовала ее. «Эта обуза досталась мне от покойного мужа». Ядовито жаловалась вдова своим подругам. «Нет, ну что вы, она нам не родственница. Она вообще неизвестно кто. У нее нет даже свидетельства о рождении. Сэр Артур внушал ей, что она может быть кем угодно, в том числе особой благородного происхождения. Какие глупости! Вы только посмотрите на ее рыжие волосы. Сразу же видно, что она за птица». Джейд попыталась предугадать, какое задание она получит этим летом. Во время прошлых каникул ей приказали отполировать все серебро и убраться в склепе под кладбищенской часовней. Леди Грэм то и дело подходила, чтобы проверить, как продвигается работа, и расточала колки и замечания. Леди Грэм считала, что Джейд Сирота безроду и племени должна быть бесконечно благодарна Грэмам за отличное воспитание, которое дается ей даже в каникулы. Автобус подпрыгнул, прервав размышления Джейд. Взглянув сначала на мистера Дарви, потом на мастера Гридлока, она снова отвернулась к окну. За ним мелькали привычные шотландские пейзажи, и дождем, мягкие изгибы сочно-зеленых холмов и маленькие блестящие озера. Джейд постаралась успокоиться и привести мысли в порядок. Произошла какая-то ошибка, но скоро все выяснится. Только она никак не могла отделаться от ощущения, будто эти летние каникулы окажутся не такими, как всегда. Мастер Гридлок, откашлившись, убрал газету и кивком указал за окно. «Почти приехали. Я должен предупредить тебя, Джейд». То, что ты услышишь сегодня в грэм изменит твою жизнь. Значит, ее недоброе предчувствие оказалось не напрасным. Она резко повернулась к маленькому человечку, но не успела ни о чем спросить. Мужчины быстро встали и принялись выгружать багаж. Автобус подъехал к остановке. Джон Пикум проводил пассажиров заинтересованным взглядом. «Вам, кажется, есть что прятать, сэр», — улыбнулся он мистеру Дарви, который покинул салон последним. При этих словах водителем мистер Гридлок вздрогнул, но библиотекарь сохранил привычное спокойствие. «Доброго дня», — сказал он и дотронулся зонтиком до шляпы. «Видите ли, господин хороший, меня не так-то просто надуть. Вы мокнете под дождем?» «Хотя в руках у вас здоровенный зонд. Джон Пикум с хохотом захлопнул двери, и автобус шумно покатил прочь. «Деревенский сплетник», — пробормотал мистер Дарви и, свернув налево, уверенно зашагал по улице. «Откуда он знал дорогу?» Грэм Холл не был виден с автобусной остановки, указатель отсутствовал. «Мастер Гридлок», последовал за библиотекарем и, оглянувшись через плечо, крикнул девочке. «Идем, Джейд! Не будем заставлять леди ждать!» Они молча зашагали к поместью, шурша мокрым гравием. У ворот мистер Дарви позвонил, дождь усиливался, Джейд поежилась, как всегда, когда видела Грэм Холл. Слева в тщательно подстриженной живой изгороди, что-то зашуршало. Джейд повернулась в ту сторону и почувствовала запах гнили.